а не проза. Ты меня слышишь, Овалов? Пушкин — это поэзия, это раз и навсегда. Тетя Лена и Танька бросились к нему с восклицаниями, но ну, он да почти рыдал. — Прости меня, Жора! — чуть не заплакал Овалов. — Я не то имел в виду. Мама, мясо сгорело вдруг! — закричала Танька. Квартира наполнилась терпким тяжелым запахом. — Значит, второго не будет? — грустно спросил папа. Тетя Лена развела руками и засмеялась. Все смеялись, все утешали дядю Жору, даже папа. "Ты интересный человек, Жора", воскликнул он. "Он очень интересный человек", обращался он кальвуавалу к нашей маме. Дядя Жора снял очки и протирал их большим своим платком, а папа хлопнул по плечу. А потом мы пили чай. Говорили о пустяках, а дядя Жора спал в соседней комнате. Все кончилось хорошо. Однако мама почему-то больше не звала папу в гости к дяде Жоре, а ограничивалась тем, что брала у тети Лены хлеб, соль или спички, и сидела с нею на кухне, долго и грустно разговаривая о чем-то своем. Однажды я спросил папу, в чем тут дело, ведь действительно, ну да, очень интересный человек. — Да! — — захотал папа. — Он очень интересный и но в гости к нему больше не пойду. Ну, не знаю, как тебе это объяснить. Лев Овалов вскоре уехал в Израиль. Нудель получил кафедру и приходил домой очень поздно. Танька выросла и поступила в музыкальную школу. Я часто их видел на лестнице или во дворе и грустил о том, что наша дружба домами не состоялась. Мне тоже очень хотелось бы узнать, ел ли Пушкин капустный пирог на закуску, был ли знакомому рецепт селедки под шубой и вообще все-все-все. Конечно, было бы глупо считать, что в тот вечер мне не открылось что-то самое важное, но порой я вспоминаю людей, которые жили в то время, когда мы с Танькой щепили лимонад и сидели за детским столом. Вспоминаю и думаю, что то я все-таки тогда не узнал. Почему, например, плакал Жора Нудри? Ну, скажите мне, почему? Один дома. Иногда я оставался дома один. Мама и папа уходили в гости к дяде Грише Кунину, папиному школьному другу. Он жил недалеко, возле Ваганьковского кладбища. Там у него был зубной кабинет на дому, сын Игорь и дочка Юля. Иногда меня туда брали, а иногда и нет. Примерно до наступления темноты я чувствовал себя очень хорошо, даже прекрасно. Я на полную громкость включал телевизор и смотрел все подряд. Если передавали классическую музыку, вставал на стул и дирижировал. Если было что-то скучное, забирал сной диван и, прислонившись ногами к стене, смотрел передачу наоборот вниз головой. Или еще раскладывал всех своих плюшевых зверей и читал им лекцию о международном положении. Мне даже гулять идти не хотелось. Так было хорошо дома одному. Полные свободы. Я начинал думать, вот бы здорово пожить одному целую недельку, есть на завтрак бутерброды с горчицей, не ходить ни в какую школу, только если сильно захочется, читать книжки с утра, а ближе к вечеру отправляться в кино. Но когда небо вдруг становилось очень-очень синим, я начинал скучать. Я крутил телевизор с одной программы на другую, читал сразу три книжки, раскидывал всех зверей по углам, потом подбирал их снова, а потом просто садился на стул и начал ждать. Сначала ждал я очень бодро, мне даже нравилось сидеть и ждать, воспитывать в себе терпение и волю. Пусть папа и мама погуляют, даже задержатся, говорил я, им же надо отдохнуть перед рабочей неделей, пусть веселятся, смеются, танцуют. Тут мне становилось обидно. Я начинал ожидательные мысли по новому кругу. «Пусть мама и папа сидят там сколько захотят, — думал я, — раз им так нравится. Зато когда они придут домой, то увидят, что их сын Лёва не спит, не балуется, не играет со спичками, а сидит и тихо ждёт. Но и этих мыслей тоже хватало ненадолго. Надо был опять придумывать что-нибудь другое. «А что, собственно, такого? — пытался я переубедить сам себя. — Ничего такого». Не один же я сижу и жду. Все сидят и ждут своих родителей. Обычное дело, подумаешь, какой выискос, а один он посидеть не может. Я вяло шлепал на кухню начинал что-нибудь есть или пить.